В пустоте. Солнце уже почти скрылось, когда они подошли к заброшенной ферме. Подожди здесь, сказал старик. Мне нужно глянуть, как тут чего. Оставив Алана, он нырнул куда-то в развалины. Минут через пять его седая голова появилась в проеме двери и он махнул наемнику рукой. Пошли, все нормально. Что-то насторожило наемника, когда он шагнул в темноту помещения. Почти автоматически он выхватил пистолет и, развернувшись, выбросил руку вперед. Ствол уткнулся точно в лоб кого-то невидимого. В этом Аллан не сомневался. «Старик, ты же сказал, что он нормальный!» Раздался негромкий, спокойный голос незнакомца. «Какого черта он тычет мне ствол в морду? Мне тут психов не требуется. Я тоже нервный!» «Парень, убери оружие!» Сказал старик. «Это свои!» Свои дома сидят, бросил Алан, медленно опуская пистолет. Вот я и сижу дома, заворчал до сих пор невидимый собеседник. И мне очень не нравится, когда ко мне приходят и тычут мне в морду оружием. Я ведь тоже ткнуть могу. Ага, так ткну, что мало не покажется. Он включил фонарь и, продолжая ворчать, пошел куда-то вглубь помещения. Старик и Алан последовали за ним. В комнате было жарко. Тусклая лампочка еле освещала стол, на котором была разложена карта. «Садитесь», — сказал воршливо хозяин. «Сейчас чаю заварю и поговорим». Через пару минут он вернулся с тремя железными кружками. «Михалыч, ты что, один остался?» — спросил старик, заглядывая в темный проем двери соседней комнаты. «Парни, где?» «Где, где?» — ответил тот ворчливо. В город они пошли, с военным. Говорит, бомбоубежище старый откопал, а взломать не может. Вот и взял их в долю. — С военным? — удивился старик. — А я слыхал, что припекло его на чертовой пустоши. Значит, жив все-таки. — Да что ему гаду будет? — ухмыльнулся Михалыч. — Ему только ноги припалило, да чуть повыше. Так что бежал на вояка. «Как на закиси азота!» Старик улыбнулся и кивнул в сторону Алана сказал, «В город идем!» «До твоей старой заднице вечно на месте не сидится!» Перебил его Михалыч. «Опять поди что-то затеял! Знаю я тебя!» «Короче, я чего пришел?» Продолжил старик. «Мне нужна самая свежая карта города со всеми новыми стабильными ловушками и отдельно карта станции». Михайлович угрюмо взглянул на старика из-под бровей. Потом перевел взгляд на Алана и в конце концов сказал, растягивая слова. — Я не буду спрашивать тебя, старик, что ты за упыря притащил с собой. И карты я тебе дам без вопросов. Я тебе должен, ты знаешь. Но скажу вот что. Прежде чем идти на станцию, подумай сначала обо всех, кого знаешь. — Хорошо, — сказал старик. Глаза Михайловича уперлись в лицо наемника, и в них промелькнула неясная тень. Алан бросил угрюмо наемник, решив, что тот требует представиться. Михалыч, он протянул руку через стол и добавил Тебе бы, старик, проповедником быть. К чему он это сказал, Алан так и не понял. Да и в сущности, ему было все равно до отношения этих двух жителей зоны отчуждения. Сейчас он хотел только спать. Ему казалось, что он уже целую вечность идёт по этому коридору. Старые бетонные стены, покрытые каплями воды и разводами плесени. Пустота резидала остатки сознания, которая толкала его всё дальше и дальше. На какое-то мгновение он остановился, потому что неясный шёпот, проникающий извне в его голову, внезапно прекратился. Впереди всё так же тускло уходили вдаль пыльные лампы, затянутые проволочной сеткой. Он двинулся дальше. Он не знал, где он находится, куда идет и что должен сделать. В его мозгу была черная пустота, и посреди этой пустоты находился он сам, всем своим существом представляя что-то вроде пустого стеклянного шара, помещенного в такой же точно шар, только больших размеров. Деревянная рассохшаяся дверь, из щелей которой пробивался яркий белый свет, выросла перед ним внезапно, прямо из пустоты коридора. На старых досках проглядывалась полустертая надпись «SA-3S-57B». Что-то подсказывало, что там и скрывается то, зачем он пришел сюда. Но едва он коснулся старой разболтанной ручки, как дверь, преобразившись, превратилась в стальной бронированный блок военного бункера. Теперь он знал, что ему делать. Сняв с плеча потрепанный рюкзак, он вытащил небольшой металлический контейнер и прикрепил его к двери. Повернув стрелку циферблата на 10 секунд и нажав кнопку, он повернулся и бросился вглубь туннеля. Адская раскаленная волна накрыла его в тот момент, когда он бросился на пол. Белое пламя пожирало его тело, заставляя плавиться, будто он был из воска. Странно, но нервы не реагировали на сжигающих их огонь. Зато невыносимой болью горела его душа, словно превратившись в раскаленный шар, выбрасывающий из своих нетр протуберанцы беззвучного крика. И он знал, что пока он не найдет свою цель, пока не отыщет ответы на свои вопросы, это пламя будет пожирать его душу. Наемник медленно открыл глаза. Он все так же находился в полутемной комнате и лежал на жестком томчине, который предоставил ему Михалыч. Боль, которую он испытывал во сне, не прошла, но сейчас она ушла куда-то глубоко внутрь. Сжалась и затаилась, словно ожидая удобного случая показать свою чудовищную мощь. «Кто же я?» — безнадежная, отчаянная мысль пульсировала в голове наемника. Но он не мог дать на это ответ. И, наверное, никто не мог. Пустота, поглотившая когда-то его сознание, словно издевалась над ним. Тихий, но четкий голос донес из угла, спал старик. «Что, парень? Совсем хреново!» Аллан ничего не ответил, но сталкер как будто не рассчитывал на ответ. «Знаешь...» А ведь каждый день, кто приходит сюда, приходит не просто так. Здесь в зоне человек ищет последнюю надежду найти ответы на вопросы, мучающие его. Я знаю, почему так получается, но зона – убийственное место. Убийственное в прямом смысле этого слова дает вторую жизнь, пусть порой и непродолжительную. Это, конечно, не значит, что тут каждый находит То, что искал, но, по крайней мере, это место дает возможность сделать поиск более смысленным и не таким болезненным. Уж не знаю, зачем я тебе все это говорю. Возможно, ты и сам все поймешь, если проживешь подольше. Наверное, просто я давно не разговаривал. Да. А он услышал, как старик заворочился, отворачиваясь. Старик. Не за что, проворчал тот. «Сбей давай! Завтра тяжелый день!» Пустота кругом. Только пустота. И совсем ничтожный шанс быть выдернутыми из этой пустоты. И вот внезапно сам с собой появился очередной вопрос. «А хочу ли я быть выдернутым из пустоты?» «Черт!» — Аван невесело усмехнулся. И уткнув голову в тряпье, заменяющую подушку, погрузился в пустоту в очередной раз.